Глава 18. Среда, 3 июня. День. Ленинск. Проспект Карла Маркса. Забираться внутрь нашего танка, как мы вольно прозывали мобильную инверсионную установку, было некому, кроме руководителя проекта. Меня, то есть. Разумеется, любой мехвод справился бы куда лучше моего. А секретность? — Не царское это дело! — пропыхтел я, тискаясь под командирской башенкой и мимо шкафчика, набитого электроникой. Может, на буксире? глухо донесся голос Киврина сверху, с брони. Да ну, отозвался я кряхтя. Держи за поручень одной рукой, другой откинул спинку сиденья и с облегчением плюхнулся. Что? Володька просунулся в люк, и голос его прозвучал четко. Нормально говорю. Смотри там. Ага! Стоило завести дизель, и тупой рокот мигом отсек любые иные звуки. Вибрация отдавалась через тонкие подошвы ботинок, пуская дребезг падке дну столику. Шариковая ручка медленно доползала до кромки. «Упадет. Да и черт с ней». Я приник к мягкому нарамнику перископа и стронул тяжелую машину. Танк заворчал, лязгая гусинками. Левый рычаг на себя. МИУ выровнялась. Сход нейтрала, запряженного зеленым кразом, вроде параллельны. «Интересно, — подумал я, — кто сказал мяу? Юмористы». В поле зрения возник Киврин. Он помахал обеими руками, зазывая меня на полуприцеп. Я медленно трунулся, направляя танк, и добавил газку лишь только траки заскрежетали подкинутым откинутым аппарелям. Вроде ровно. Володька суетился, бегая по тралу, а мяу легко перевалилась, подгребая ближе к тягачу. Киврин скрестил руки. Все. Ну, все так все. Уф. Я вылез наружу, с удовольствием принимая ласку горячего степного ветра. Под высох мигом. — Ета! — «И куда его?» — из кабины краза выглянул Раму «На космодром». Я сдернул шлем с головы и пригладил влажные волосы. «Поставим в один ангар с изделием». «А, ну правильно, целее будет. Садись». «Не», — отказался я. «Лучше тут, на ветерке». Блеснув зубами, Вайткус скрылся в кабинете, и вскоре тягач зарычал, с натугой потянул за собой траву. Вообще-то, по всем правилам, миу полагалось тщательно укрыть брезентом, но мне, если честно, лень было следовать всем пунктам инструкций. И я, довольно остеная уселся на тот самый брезент, сложенный у панели инвертора. Плацкарт. Погромыхивая, Трал катился по проспекту Карла Маркса, застроенному пятиэтажками. отмахнула назад окраина Ленинска, потянулись ухоженные огородики, сменяясь на возделанной степью. Простор радовал зеленью. Трава увенит ближе к середине лета, и только лиловые разливы шалфея среди бурых злаков напомнят о степной жизни. А вдали уже заведнелись башни космодрома. Даже жалко делалось. Так бы и ехал, откинувшись на теплую панель, доглядел из-под руки на плоскую землю. У КПП Крас сбросил обороты и притормозил. Бравые десантники обошли трал, с любопытством разглядывая невиданный аппарат. «Жека?» Я сперва не поверил, но глаза выхватывали знакомое лицо. Зинков недоуменно завертел головой. «Эй, десантура!» – захохотал я. Лишь теперь товарищ-прапорщик заметил одноклассника, заулыбался, заорал. «Мишка! Ты что ли? что ли?» Женька ловко запрыгнул на трал оттуда на броню и стиснула мою руку сухими жесткими пальцами. «Здорово! Ну ничего себе!» — вопил Зенков. Хлопнув меня по плечу, крикнул служивцем: «Дружбан мой! Гражданский! А уже две красные звезды! За Останкина и...» «За Инжирлик!» — подал голос Вайтку с подножки. «Привет, Рамуальдыч! Ну вообще! А ты в курсе, что почтарь здесь?» «Паха, что ли?» — изумился Женька. «Паха!» Фыркнул я и вздернул палец вверх, добавляя в голос почтения: Людчик космонавт СССР Павел Почтарь!» «Понял?» «И, между прочим, Герой Советского Союза!» «Отстал я от жизни, Маншер!» Расплылся в улыбке Зинков. «Как твоя Юлька?» Перевел я разговор на приземленную тему. «Растет! А твоя? Сколько ей? Полгода есть уже?» «Четыре месяца. Твою догоняет. ха «Ха-ха-ха!» Тут из тени теремка КПП выплыл огромный десантник, поражавший шириной плеч. «А старт когда?» — прогудел он. «А то мы не местные, охота посмотреть на ракету. Настоящую штоб. «Завтра утром старт, не проспите». Почтарь, кстати, летит. Кубасов и Рюмин. «Здорово! Подъем объявлю затемно!» «Ха-ха-ха!» Заработав еще с десяток дружеских тычков до да увесистых шлепков, я помахал однокласснику, спрыгнувшему на пыльное шоссе. «До завтра! Давай!» Краз, погромыхивая тралом, набрал скорость, и фигурки десантников удалились, плавясь в солнца. Меня кольнула школьная ностальгия. Родимая 12-е, 10а. Целина умовна, Макароныч с полосатычем. Это было недавно, прорезался в памяти голос Хиля. Это было давно. Тот же день, позже, Диего Гарсия лагерь-громовая бухта. Остров Диего Гарсия совсем невелик. обычно атол, затерянный посередине Индийского океана. Неровным рваным кольцом он обрамляет голубую лагону. Объехать ее можно за час, но ничего, кроме белого. Кораллового песка, кокосовых пальм и чахлого сахарного тростника не увидишь. Лет за десять до описываемых событий местное население отсюда депортировали, чтобы не мешали строительству стратегического объекта, и на берег высадились американцы. Русские ударно строили свои базы в Восточной Африке, обосновались на Сейшелах, и Пентагону такая активность пришлась не по нутру. Вот и стал Диего Гарсия противовесом советской экспансии. В лагуну вытянулись пирсы глубоководных стоянок для кораблей, вплоть до авианосцев, а берег застроили стоянками, ангарами, радарами, резервуарами. Все ради крупного военного аэродрома с двумя взлетками. В случае чего можно и шатлу сесть, и пассажирскому Боингу. Но пока что на базе гнездились тяжелые бомбардировщики Б-52. Пилот Корбен МакРэшли всегда мечтал послужить на благословенном Диего Гарсии, прозванном летчиками «Островом фантазий. А что – Потерянный и возвращенный тропический рай. Да за счет налогоплательщиков. Надо только взять джип и отъехать подальше, затеряться в гуще пальм, окунуться в прозрачную воду лагуны, теплую и обволакивающую. Красота. А служба? Ну что служба? Раза два они вылетали, чтобы напомнить о себе. Покружили у берегов Ирана, прошлись вдоль Аравийского берега, хотели поперек африканского рога махнуть, но тут в воздух поднялись русские перехватчики, а с ними лучше не связываться. Ближе к вечеру Корбан решал непростую задачу. Чем заполнить время до отбоя? Цедить виски со льдом, пока не сморит сон? Или все же рискнуть и подкатить к Джоан, вертихвостке из госпиталя? Командование решило за него, объявив тревогу. А уж какая она, учебная или боевая, выяснится позже. Главное успеть вылететь, прежде чем русская ракета с ядерной начинкой рванет над лагуной. И Макрэшли выскочил из офицерской казармы, как ошпаренный. Фок! Фок! ронял он на бегу, словно брызги слюны. Уолтер Браун, гнавший на джипе, подобрал его, затормозив так, как кургузый Виллис едва не встал передок. «Падай!» Худой, усохший Зе оператор РЛС и вечно румяный Крис, оператор Рэп, расселись на заднем сиденье. Корбен запрыгнул на переднее, и машина резко взяла с места. Мародатый Уолтер, еле ворочая бычьи шеи, вытолкнул. «Карт-старт! Сечешь?» Макрешли похолоднел. «Что-то серьезное, командир?» «Скоро узнаем», — буркнул Браун, выжимая газ до упора. Подхватив смуглого лопаса, штурмана, джип пролетел под шлагбаум, выворачивая к одному Б-52, пластавшему крылья над стоянкой. Летчики гуськом поднялись в кабину через нижний люк. Все, кроме Корбена. Запустить двигуны «Стратофортреса» можно двумя способами. Первый — штатный, требующий техников. Это когда к самолету подтягивали кабели, в да, пневмошланги, и запускали четвертый двигатель. От него — пятый, который с другого борта. Потом четвертый запускал одновременно первый, второй, третий. А пятый — шестой, седьмой восьмой. Процедура скучная и долгая. Однако по тревоге пользуются скорым картридж-запуском. В каждый двигатель Б-52 встроен пиростартер, наподобие тех, что раскручивают турбины крылатых ракет. Энергии в картридже, пиротехническом элементе, величиной с кружку, хватает, чтобы раскрутить вал. Перебегая от двигуна к двигуну, Корбан открывал лючки и засовывал картриджи. Третий, пятый, восьмой. «Запустить все двигатели!» — трудно зрел Браун. Запыхавшийся Корбин тут же вдавил кнопку и выставил руды в нужное положение — За стеклением пилотской кабины повалили черные дымы газы, отработавшие в пиростартерах. Макрешли досчитал до 15. «Седьмой не запустился». «Выруливаем». Огромный бомбер медленно покатил по рулежке. «Запущены все двигатели». «Окей, приготовиться. Взлет с минимальными интервалами». Б-52 разгонялся по гладкому бетону, толкаемый турбореактивным грохотом. Океан в конце полосы стремительно приближался. «Уах!» Летучая громада трудно будто нехотя оторвалась от тверди, Набирая высоту. Макрешли глянул за стекло. Следом взлетал второй стратофортерс, третий разгонялся, четвертый выруливал. Отправимся вчетвером. Плюс танкер, пробурчал командир, теребя журнал кодовых сигналов. Сравнив их с индивидуальными кодовыми карточками, он нахмурился и выбрал нужную, с боевой задачей. Так, парни, выдавил Уолтер севшим голосом. Тревога не учебная. Летим бомбить тюратам!» Корбну мгновенно вспотел. Следуем хрипло командовал Браун, обозлился и прочистил горло. «Следуем в контрольную точку». Макрышли зажмурился. «В контрольной точке им либо дадут новую цель, либо отменят старую, назначенную до вылета». «Лишь бы отменили», — взмолился пилот. «Тот же день, позже, Таджикская СССР, Душанбе». Стемнело быстро, но Кахар терпеливо выжидал от боя. Завернувшись в теплый стеганный халат, он лежал на спутанной прошлогодней траве, как на матрасе, а прямо перед ним «рук протяни» натягивались плети колючей проволоки. За оградой раскинулись владения 536-го зенитно-ракетного полка. Сами ракеты отсюда не увидишь. Пусковые установки, скрытые завалами капониров. Зато на фоне слабого зарева, встававшего над вечерним душанбе, просматривались, хоть и смутно, насыпные курганы. Русские загнали на них приемы, передающие кабины Кунги кругового обзора. Те раскорячились на колесах и неутомимо вращались, удерживая антенны локаторов. Левее вырисовывались радиовысотомер и запросчик. Кахар, набив, облизнул сухие губы. Страх скручивал внутренности, будто завязывая кишки в узел. «Зря, зря он полез в полевые командиры. Но выбор-то какой. Не будешь в активе — не видать тебе долларов. Все приберет жирный, жирнючий гафур по кличу «Тащак». А твой удел — жрать черт лепешки, да мечтать о трюфелях под годнячок. Столетний, как минимум. Кахар раскалился. Нет уж худышка, обойдешься как-нибудь. А уж он-то свое урвет». Блеснул свет прожектора, и Набиев мгновенно сунулся лицом в траву. Луч пробежал мимо, выбеливая бурьян. «Кахарджан!» — громко зашептал Расул и сразу его чесноком. «У Руси отбой!» Набиев потянул руку, волосатое запястье обжимал серебряный браслет Тиссо. Часами его наградил куратор из самой Америки. «Ждем пятнадцать минут», — важно сказал он, — «и выдвигаемся». «Понял, Кахарджан!» Оттикало четверть часа, и тихий свист послал вперед группу разграждения. Неуклюжий Расул преображался в эти минуты, становясь ловким и гибким. Защелкали кусачки, зашушала колючая проволока. Вперед! Войны Аллаха торопливо проползли на территории военчасти, волоча за собой гранатометы. Группа прикрытия Хакима шушала в стороне, тихонько лязгая затворами калашниковых. Сам Хаким возился с излюбленным ручником. «Работаем!» Джихадисты разбежались, низко пригибаясь к земле. В темноте сверкнули слабые вспышки бесшумных пистолетов. Снимали часовых. Из тесноты выдвинулся молчаливый Махмуд, глянул вопросительно. «Действуй», — вытолкнул Набиев. Махмуд даже не кивнул, нырнул в ночь и пропал. Кахар зябко передернул плечами. Этого равнодушного убийцу он и сам побаивался. Но надо же было кому-то исполнять грязную работу. Например, вырезать спящих рядовых в казарме, начиная с дневального. Полчаса. И все заняли свои позиции. А вот теперь пошумим. Ухмыльнулся Кахар, полагая, что изгиб его тонких губ выглядел бы зловеще при свете дня. На фоне темной приземистой казармы вспыхнул огонек спички. Замерцал, описывая круг, и потух. Аллах Акбар. Короткий грохот выстрелов смел тишину. Пьяно вихляясь, пролетели гранаты и рванули, просаживать тонкие степи конгов. Вспышка взрыва запечатлела, как клонятся и падают решетки локаторов. Из выбитых дверей кабины вырывалось пламя, его суетливое колыхание осветило место битвы. Автоматная очередь, застрочившая из ночной черноты, поразила троих. Взвизгнул Саид, ломаясь в поясе. Упал Абдула. «Руси! Руси!» Проклиная все на свете, Набиев скинул гранатомет и выстрелил по кунгу радиолокаторного запросчика. Стреляли оттуда. Взрывом вышибла боковую панель, кудрявый сполох огня осветил вскочившего стрелка. Грохнул кольт Махмуда, и Руси упал. Раняя калаш. Успокаивая тарахтящее сердце, Кахар приблизился к врагу. Тот был еще жив. Сидел на земле, раскинув ноги, прислонившись к лесу кунга, и зло щирился рукой, зажимая распоротый живот. Заполучил русский свиноед. Оскалился в замечании неподалеку Махмуда с Расулом. «Чурки!» — закликотал Руси. «Заполучи, фашист!» Свободная рука смертельно раненого человека дернулась в последнем махе. Кахар ощутил поганое тепло между ног. Кишечник порожнился от мгновенного ужаса, но почувствовать стыд не успел. Заляпанная кровью лимонка, посверкивая ребристым рифлением, взорвалась. Четверг, 4 июня, ночь, Пакистан, Пешавар. Седьмой час полета вымотал весь экипаж. Наверное, именно поэтому командование разбило маршрут надвое. С Диего Гарсии в Пакистан, на аэродром подскока, а уже оттуда к цели. Страта Фортер смог вполне долететь до чертова Тюратама, разбомбить чертов космодром и вернуться, но в Вашингтоне побоялись человеческого фактора. К тому же надо было убедиться, что отряды джихадистов нейтрализуют ПВО, иначе нефиг вторгаться в воздушное пространство СССР. Макрышли уныло вздохнул. но терпеть не мог ночных посадок, но выбирать не приходилось. Полный мрак вокруг, вверху и внизу, и только редкая россыпь огоньков наискосок. Военная база в Пешавыре угодливо подстелила плохо освещенную взлетно-посадочную полосу. «Корбен, набор 2000 футов влево». «Понял вас». «Правым разворотом курс первоначально 030 «Вас понял. Уточни схему захода». «Набираю эшелон 180». «Набираю». «Слабый ветер на эшелоне 180». Донесся корявый английский с базы. «Видимость 8 миль. Сцепление 0,7». «Информацию принял». «Расчетное снижение». «Снижаюсь 1200». «Работайте с посадкой. Удаление 30, правее 200». «Подходи к глиссаде». «Понял. Вошел в глиссаду, шасси выпущено. К посадке готов». «Удаление 15, на курсе, на глиссаде. Посадку разрешаю». «Принял». Бомбардировщик сотрясся, грузно касаясь бетона и покател. «Посадка. Освобождайте полосу». «Полосу освободил, работаю с рулением». Коротко выдохнув, Уолтер объявил глухим голосом. «Запас времени пожрать и подремать». До мы два часа лету. Пошли, перекусим хоть. Корбина обессиленно привалился к спинке кресла. Над русским полигоном они появятся на рассвете. Два часа туда-два обратно. Успеем или... Пилот болезненно сморщился. Думать об или не хотелось совершенно. Тот же день, позже, Байконур, площадка номер 112. Это был настоящий подвиг. Встать на сварганить себе яичницу, сонно-сопяно-скворчащее яство спуститься по пустынному подъезду, впервые посочувствовав прикрепленным, что ночевали в «Москвиче» через улицу, и сесть в подкатившую «Волгу». «И это? Как спалось?» — браво спросил Вайткус, выкручивая баранку. «Вашими молитвами», — буркнул я. Рамуальдыч хохотнул, добавляя скорости. Фары, подметавшие асфальт, высветили лохматую псину, не спеша трусившую в поперек проспекта. «Зато увидишь старт вблизи», — громко толковал водитель. «Говорят, незабываемое зрелище». Успев задремать, я ответил, не раскрывая глаз. Лучше бы сон досмотреть, хоть он и забудется. Есть кофе в термосе? Глянув на меня, деловито сообщил Вайткус. Дать? На меня кофе не действует. Но дайте. Наверное, Ромуальдыч заварил особые зерна. Я выхлебал половину алюминиевого стаканчика, и сонливые мозги будто кто щеткой протер. Крепок, зараза. А то... На востоке у далекого края степи лишь зачинался рассвет, вытягиваясь серыми сумерками, а на космодроме все давно пришло в движение. Будро горели желтые фонари, голубоватые лучи прожекторов выхватывали из тьмы великанскую башню обслуживания. Досталось электрического сияния и ракете. На один только-только подвезли, и громадный транспортер-установщик с усилием расправлял свои гидравлические члены. Ракета, вытянувшись под углом, медленно, как минутная стрелка часов, поднималась к вертикали. Вся серая, и только последняя ступень опрятно белела. «И это красавица!» «Угу!» Рамуальдыч свернул к Мику, где снаряжали космические аппараты, и остановился у ангара. «Возле запертых ворот бдели десантники. Я узнал того самого Громилу, которого встретил вчера на КПП. Жека звал его Квадратом. Один в один. Квадрат ухмыльнулся, словно читаемые мысли, и лихо козырнул. Но документы все равно провел. Служба». «Бди-бди!» — проворчал Вайтку, спряча пропуск. — А то ходят тут всякие. Мы вошли в гулкое помещение и включили свет. Корнеев, дежуривший ночью, заморгал, прикрывая глаза ладонью. — Поспать уже не дадут! — забрежал он, причесывая растопыренными пальцами взлохмаченную шевелюру. — и на посту! — грянул я с театральным негодованием. — Рамуальдыч, к стенке его! — Это можно! — кровожадно улыбнулся техдиректор. — Да ну вас! — обиделся Витек. — Я чуть не поверил, что... «Того? В расход? В просонье. Посмеиваясь, я вошел ангар. Грозный факел под белым обтекателем соседствовал с танком, и Эми указалась запорожцем, припаркованным рядом с Белазом. Эээ, <связывался> развивался корнев, и мой рот тоже повело в кость. «Если хорошо подумать, в нашем дежурстве не было особой нужды. Только если вдруг Москва передумает и даст команду срочно запустить на орбиту инвертор, чтобы Янкисом не повадно было не -е -е. — зевнул я, уверенный в миролюбии Кремля. — Не даст. Рамуальдыч, хоть и не чистокровный прибалт, но сердцем разделял идеи немецкого орденунга, а посему трудолюбиво запускал ЭВМ и прогонял тесты по факелу. Ну а мне, стопроцентному русскому, сам Бог велел отлынивать. Я выглянул на улицу и столкнулся с Зинковым. — Привет, кусок! — ухмылка моя вышла, как у гопника. «На — На-на-на! — заносчиво выразился Жека. — Эта роль ругательная, и я прошу ее ко мне не применять. Здравия желаю. Что, дублирующая полезная нагрузка? тип того. А мне, между прочим, скоро поступать. Зинков поднял палец и задирал его все выше с каждым определением. врезанское, гвардейское, высшее, воздушно-десантное, командное. Да понял, я понял. Мой смешок сменился вздохом. Все растут, один я. Так ты вырос уже, Мишка. Впору Михаилом Петровичем величать. Осталось в академике выйти, стать директором института и... «Отлить себя в бронзе!» — усмешливо кивнул я, продолжая ряд. Мы помолчали, глядя на восход. Там небо по всему горизонту наливалось розовым. Зоревые лучи расталкивали ночную тьму, освобождая дорогу солнцу. И вот краешек светила залел, вытягивая смутные тени. «С добрым утром!» «А Пашка где сейчас, не знаешь?» — спросил Женька, прищуром, встречая Зарю. «Их сейчас щупают, просвечивают, просят сказать «а», или, может, уже скафандры примеряют». «Да», — зажмурился Зенков. Хороший у нас класс был. Почему был? Он и сейчас никуда не делся. Ну да, вот и академик из наших выйдет. И кинозвезда, и межпланетник, и генерал. Подхватил я и растопырил пальцы буквы «В». Два генерала. Объявляется часовая готовность. Разнеслось по громкой связи. Мне вдруг стало хорошо, радостно даже, а в голове зазвучала песенка, еще не сочиненная в реале. «От чистого истока в прекрасное далеко, прекрасное далеко я начинаю путь». «Давно начал», — поправил я себя. «Прямо туда и иду». Часом позже разведнилось совершенно, и над космодромом раскинулось необъятное синее небо. Лучезарный воздух сквозил, донося травяной дух, а ракета выселась пугающе близко — Исполинская, как «Сатурн-5», но, в отличие от американского супертяжа, красивая и законченная в своем совершенстве. Автобус давно убрался со стартового комплекса. Эрмуальдыч погонял автоматику, погонял нас с Корнеевым, успокоился и деловито отворял двери подземного бункера. При запуске прячутся все, кроме космонавтов. Трое межпланетников терпеливо выжидали старт в огромном ТМК. «Вниз!» — приказал Вайткус, и мы с Жекой, оглядываясь, послушно скрылись за толстой дверью. Зимков первым ссыпался по гулкой лестницы и сходу приник к перископу. «Отведены фермы обслуживания!» — лязгала громкая связь. «Внимание! Минутная готовность!» Жека возбужденно задвигался. «Сброс ШО! Ключ на старт! Протяжка один!» Прапор чуть ли не танцевал на месте. Помешков от избытка солидности, я пристроился к соседнему перископу. Ракета открылась мне, словно видимая в бинокль. «Продувка! Ключ на дренаж! Протяжка два! Наддув!» Напряжение пульсировало, ощутимое почти физически. «Предварительно!» Я сглотнул в сухую. Заискрили зажигалки и хлынули потоки огня. Бетонный пол под ногами начал подрагивать, а на не вело обратный отчет. «Семь!» 6, Пять. 4. «Промежуточно!» Колоссальная ракета зависла, едва приподнявшись над циклопическим стартовым столом. Рев не гулял по бункеру. Он сотрясал его, распирая чудовищной мощью. «Подъем!» «Ура!» — еле слышно вякнул Зенков, а я замертвел, увидев невозможное. Немыслимое. В оптику перископа вплывал Б-52. «Еще один». И еще они летели строем по четыре, уступом, как юнкерсы в войну. Эту мысль я додумывал на бегу. Сорвавшись, бросился к лестнице. Буквально взлетел, раскрутил штурвальчик запора и вывалился наружу под тяжкий грохот старта. Н1 поднималась замедленно с царственным величием. Налетающий бомбардировщик выпустил ракеты воздух-воздух, воздух, но их смело бушующим факелом огня. «Факел!» — пронзило меня. «Не, инвертор пусть лежит, куда его положили. Но есть же танк!» За мной, очумелый от грохота в ангар заскочили Жека и часовой по кличке Змей. «Ворота!» — зарал я. Настеж! Десантники бросились выполнять приказ, а я на секунду замер. Б-52, два терялся в громе старта, последовал за своими ракетами. Самолет пронесся под Н-1, и титаническая тяга швырнула его вниз, сломая крыло. Битва гигантов завершилась эпично. Плавно кувыркаясь, страта фортрес грянулся о степь, распадаясь в колокочущих облаках пламени. Отмерев, я нырнул в люк, тискаясь в узостях, и завел дизель. Прогревать было некогда. Хватит мию и тех секунд, что понадобились мне, натянуть шлемофон. Кто-то присел на место оператора. Я потянул рычаги на себя и оглянулся. Разумеется, Рамуальдыч. «Врубайте!» — крикнул я. «К черту баланс энергии!» «Наводка за тобой!» — толкнулась в наушники. «Ладно!» Танк вырвался из ангара, проехался, скрижища по бетону, и я, матерясь, перелез на сиденье наводчика. Наверное, никогда в жизни еще так не торопился. Ракета уходила ввысь, а БЭД-52 висели под небом втроем, описывая круг и оставляя за собой видимые грязные шлейфы выхлопов. Вот крайний открыл бомбалюки и вниз посыпались фугасы. Этот бомбер я и поймал в прицел, а комп взял высотную цель на сопровождение. «Огонь!» Вайткус от души вдавил педаль. Мне на экране монитора хорошо была видна энергосфера, заключившая в себе едва ли не четверть самолета. Но ему этого хватило. Вся хвостовая часть распалась в сверхсолнечных вспышках. Фюзеляж прогорал, будто протаивал. Возникали вдруг и ширились зияния со слепительной лиловой каймой, срастаясь и распадаясь. «Есть!» — крикнул Ромуалич. «Готов! Драпают, что ли?» «А нет, на второй круг заходят гады!» Шепотом бронясь, я снова протолкнулся на место механика-водителя и дал газу. Танк взревел, удаляясь от стартового комплекса. Не хотелось бы в запарке срубить башню обслуживания. Уж не знаю, был ли кто глазастый в американских экипажах или их предупредили заранее, но Б-52 стали охотиться за мяу. Открылись люки, и десятки авиабомб полетели к земле, бешено терзая степь. Здоровенная дура, как бы не в тысячу фунтов, рванула совсем рядом с левого борта. Воздушная волна едва не перевернула танк. Тяжелая машина вскинулась, замирая на одной гусенице. Но тут вспух взрыв справа, и Миу толкнула обратно в колею. досталось нам от этого гостинца изрядно. Осколки гвоздили небронированный верх, как дробь, консервную банку. Сдох и загорелся двигатель. Мне полоснуло по щеке, будто раскаленным лезвием, и просадило бедро. — Да чтоб вас всех! Рамуальдыч! — Ух! отозвался Вайткус. «Надо же, ты цел? Лишь бы наша бандура уцелела!» Электромотор взвыл, подворачивая башню. «Долетаешься ты у меня, зараза импортная!» Линии визира скрестились на Б-52 с намалеванным стервятником в районе пилотской кабины. «Огонь!» «Это! Уцелела!» Фонтанами рентген гамма-квантов и безобидного света забила переднюю часть бомбовоза, разваливаясь до самых крыльев. Случайным рикошетом ударила отпавшая мотогондола, Кувыркаясь, она догнала последний стратофортрес и поразила его, разрывая борт. Самолет перекосило, повело к земле, и я увидел, как в безоблачном небе Байконура раскрываются белые парашюты. «Сбить?» — азартно спросил Вайткус. «Зачем?» — я сдержался, чтобы не поморщиться, во рту было солоно и липка. «Бомбовоз грохнется, сам, а этих выловим». «Ох, да чего же я устал!» — вязко тянулись мысли. «Щека горела резучей болью, в ботинке хлюпала. Волоча раненую ногу, я кое-как дополз до люка. Вылезти помог Раму Альдыч». «Я к тебя!» «Да ладно!» «Зато этих расколошматил!» «Ну, хоть что-то!» Вайткус сноровисто выудил инт-пакет, пока я вяло кромсал штанину новеньких джинсов. «Сейчас!» — бормотал Раму Альдыч. «Сейчас мы все сделаем. Вон, слышишь, воет. Скорые, небось, с пожарными». Я терпел первую медпомощь, отупело глядя на подбегавшего Зенкова, растрепанного, видать, берет посеял. «Живые?» — обрадовался прапор. «Живучие», — промямлил я. «Вы видали, как мы дали?» — хвастливо выразился Вайткус, забинтовывая мне ногу. «Ну вообще!» — замотал Жека головой, не находя слов. «А я квадрата послал с ребятами. Там эти спрыгнули с парашютами. Сейчас мы их оприходуем». «Сразу пять Пауэрсов!» Они с Рамуальдычем еще долго гоготали, хлопотали, вызывали врачей, а я сидел на теплой броне, откинувшись на искореженную панель инвертора и глядел в лазурное небо. Там уже и следов никаких не осталось, и мы с Жекой пропустили довольный выдох радио. «530 секунд! Полет нормальный! Корабль «Заря-1» вышел на орбиту!» Бездонная синь цвела над степью, а то, что к травяной горечи примешалась чадная вонь, — это ничего. Так пахнет победа.